Москва. Россия. 18 мая 2006 года. Тимур Караев сидел на кухне. Он не знал, как ему поступить после разговора с генералом Большаковым, который предложил ему работать в организации, о существовании которой он даже не подозревал. Оказывается, в середине 90-х бывшие сотрудники МВД вместе с немногочисленными профессионалами, оставшимися в органах внутренних дел, решили создать специальный отряд «Радуга», который начал беспощадную борьбу с криминальным миром. Наиболее известные преступные авторитеты были убиты. Остальных подставляли под криминальные разборки соперников. В начавшихся войнах преступных кланов погибло в несколько раз больше бандитов, чем от рук сотрудников правоохранительных органов. Война между бандитами и ворами была настолько беспощадной, что иногда вырезались целые банды, состоящие из нескольких сот человек. После прихода к власти нового президента было решено создать подобную организацию и на базе сотрудников бывшего КГБ, уже разделённого на несколько организаций. Деньги нашли сразу. В стране было достаточно патриотически настроенных бизнесменов, которые охотно давали деньги. Оставалось выбрать главную цель. Для начала исполнить постановление советских судов, вынесенные в конце 80-х и начале 90-х, по офицерам спецслужб, перешедшим на сторону врага и предавшим своих товарищей. В большинстве своём такие поступки карались смертной казнью. Но после общего развала страны и самого Комитета государственной безопасности всем казалось, что о таких предателях просто забыли. Была создана организация «Щит и меч», которая занялась поисками нужных аналитиков и исполнителей. Чтобы получить доступ к агентурным сведениям в других странах, Нужны были деньги. За определенное вознаграждение удалось найти осведомителей и на другой стороне. Собственно, в этом всегда было преимущество советской разведки. Кроме денег были и моральные принципы, которые являлись приоритетными для советских разведчиков. Организация начала свою деятельность несколько лет назад. И уже в начале шестого года было принято решение о проведении операций по ликвидации агентов, когда-то перебежавших на сторону врага. Были задействованы три группы ликвидаторов. В Западную Европу был послан фармацевт. Опытный профессионал, оставшийся еще с прежних времен. Он всегда работал один, не позволяя никому находиться рядом с ним. В Америку послали двоих ликвидаторов, работавших под видом семейной пары. И, наконец, в южных странах, под видом канадского бизнесмена Модлинга и его секретаря, работали еще двое ликвидаторов. Одного предателя вычислили в самой Москве. Им оказался бывший полковник внешней разведки Павел Слепцов, работавший с швецией и завербованный французской разведкой. Слепцова ликвидировали, посчитав, что его связным был Караев. Однако после тщательной проверки выяснилось, что Караев ни при чём. И тогда ему предложили вступить в организацию. Вернувшись домой, он уже второй день обдумывал предложение Большакова понимая, что пути назад у него не будет. К тому же ему требовалось съездить к вдове Павла Слепцова и объяснить ей, куда исчез её муж. Это было труднее всего. У обычных людей есть хотя бы могила, куда можно приходить. А у Павла не осталось даже такой памяти. Они уверяли его, что Павел был предателем. Но рассказать об этом Наталье он не мог. Нужно было придумать какую-нибудь историю. Но он не знал, что ему говорить. Его мучило сознание собственного бессилия. Караеву шёл 56-й год. Он несколько лет назад закончил службу в ФСБ. Он получал хорошую пенсию, работал в службе безопасности нефтяной компании «Лукойл». Но предложение Большакова застало его врасплох. Он посмотрел в окно. Кажется, начал накрапывать дождик. Он любил дождь. В его родном Бакуре откашли дожди. Здесь частыми гостями были штормовые ветры, которые продавали город с разных сторон. Он хорошо помнил родной город, в котором прошли его детство и молодость. Потом он переехал в Москву, учился в Минской школе КГБ, работал в центральном аппарате второго главного управления КГБ СССР, а затем в аппарате Федеральной службы безопасности. Он женился, развёлся, у него был уже взрослый сын. Одним словом, в Москве прошли последние 30 лет его жизни. с перерывами на командировке, когда он выезжал за границу. Тимур надел куртку и вышел на улицу, огляделся. Его машина Volvo была на штрафной, откуда её нужно было давно забрать. Её увёз эвакуатор за стоянку в неположенном месте. Но Караев не возражал. Более того, он сам был инициатором вызова эвакуатора, понимая, что в противном случае его машину могут сжечь или взорвать. Он прошёл до квартала проверяя, нет ли за ним наблюдения. Ничего не обнаружил. Тогда он поднял руку, остановил машину и попросил отвезти его в Срединку, где была квартира Натальи Слепцовой. Они с мужем жили на большой полянке, но это была квартира самого Павла, и Наталья боялась возвращаться туда одна. Ей было слишком тяжело снова оказаться в квартире, где каждая вещь напоминала ей исчезнувшего мужа. Караев подумал, что подобная смерть самая страшная, когда родственники всё время надеются найти своего близкого, гадая в страшных догадках, что именно с ним могло произойти, и оставляя в душенику надежду на его фантастическое возвращение. Выйдя из машины, он расплатился, затем вошёл в подъезд дома и поднялся на третий этаж, где раньше жила Наташа. Она была второй супругой Павла. И у обоих были уже взрослые дети. Он позвонил в дверь, ожидая, что ему откроет либо сама Наталья, либо её дочь. Но дверь открыла незнакомая женщина. У неё были необыкновенные глаза. Красивые, миндалевидные, какие обычно бывают у азиатских красавиц. Высокие скулы, прямой ровный нос, тонкие губы. Женщина была чуть выше среднего роста, подтянутая, стройная. На вид ей было лет сорок или чуть меньше. Волосы стянуты в пучок. Абсолютно точно, что он никогда её не видел. Иначе бы запомнил это необычное лицо. «Добрый вечер», — поздоровался Тимур. «Здравствуйте». Она внимательно осмотрела его и, кажется, осталась довольно увиденным. «Вы к кому?» «Мне нужна Наташа Слепцова», — сказал Караев. «Я друг её мужа». «Вы, наверное, Тимур», — поняла женщина. «Входите, она мне о вас много рассказывала». Она посторонилась, пропуская гостя в квартиру. На ней было тёмное платье, которое выгодно оттеняло её стройную фигуру. Он подумал, что никогда раньше не видел такой красивой женщины. У неё была длинная шея, какая бывает обычно у балерин, и стройные ноги. Возможно, что она раньше действительно занималась балетом. Но почему он не видел раньше этой женщины в доме Слепцовых? Он прошёл в комнату, где в кресле сидела Наталья. За несколько дней после исчезновения мужа она постарела на несколько лет, превратившись в пожилую женщину с потухшим взглядом. Увидев Караева, она приветливо ему кивнула. здравствуйте мур Проходи садись на диван. Я попрошу Элину приготовить нам кофе». «Вас зовут Элина?» спросил он, обращаясь к женщине. «Да». Кивнула она, выходя на кухню. «Это моя подруга», — пояснила Наталья. «Она приехала из Санкт-Петербурга. Вернее, переехала. У неё там остались муж и уже взрослый сын. Ему почти двадцать. Можешь себе представить?» А она бросила всё и переехала сюда, чтобы заниматься делами своей фирмы. Вот такая безумная женщина. Решила поднимать свой московский филиал, как она говорит. «Кто она по специальности?» «Заинтересовался Караев». «Дизайнер». пояснила Наталья. Она прекрасно говорит на нескольких языках, большая умница. Несколько лет прожила в Италии. Муж у неё специалист по итальянской живописи. Работал во Флоренции, и они там жили. Элина внесла поднос с тремя чашками кофе, расставила их на столике. Спросила, обращаясь к гостю. «Вам с молоком?» «Нет, спасибо». Он взял чашку кофе. «У тебя нет никаких известий». спросила Наташа. «Нет». Он чуть замешкался с ответом и уловил быстрый и внимательный взгляд Элины. «Не знаю, что мне делать», растерянно сказала Наташа. «Я уже и в милицию заявление послала, и в прокуратуру. Ничего нет. Никто не знает, куда он мог пропасть». Он угрюмо молчал. Лгать не хотелось, а сказать правду было невозможно. И вообще он не представлял, как нужно себя вести». Теперь он знал правду. Но знание правды было слишком тяжким испытанием. Как вообще вести себя в подобных случаях? Видеть, как вдова сходит с ума и скрывать правду? Или сказать ей правду, чтобы она действительно сошла с ума? «Я доставляю тебе столько проблем». Вздохнула Наташа. «Ты, наверное, уже сам не рад, что с нами связался». «Не говори глупостей». Он подумал, что раньше ему было легче, когда он ничего не знал. Тягостный разговор продолжался минут двадцать. Потом появилась Маша, дочь Наташи, вместе со своим мужем. Они внесли некоторое оживление в эту тяжёлую атмосферу недомолвок и страха. Караев взглянул на часы, решив, что пора прощаться. Следом поднялась Элина. «Тимур, ты сможешь отвезти мою подругу?» — спросила Наташа. «Конечно», — кивнул он. Наталья не обязательно знать что он без машины. Элина пошла к вешалке, надела на себя лёгкий светлый плащ. Они попрощались и вышли из дома. Когда они уже спустились, Тимур виновато развёл руками. «У меня автомобиль на штрафной стоянке. Я не хотел огорчать Наташу. Его увезли, когда он стоял у их дома на большой полянке». «Я понимаю», — кивнула Элина. «Ничего страшного. Если хотите, мы можем пройтись. Здесь недалеко». Я ведь на самом деле москвичка. Родилась и выросла в Москве. И только потом переехала в Санкт-Петербург. Хотя в северной столице мне нравилось даже больше, чем в родном городе. Но вы всё-таки вернулись в Москву. Вернулась. Но здесь целый клубок причин. И экономических, и личных. Они вышли на улицу. Дождь прекратился. И воздух стал гораздо чище. Несмотря на десятый час вечера, было довольно светло. У вас необычное имя. Сказал Тимур. «Ничего необычного. У меня мама гречанка, а папа украинец. Они и решили меня так назвать в честь какой-то греческой актрисы, которую оба любили. Я даже не могу точно выговорить её фамилию. Зато имя красивое и редкое». «У вас тоже», — улыбнулась она. «Я думала, что так уже не называют ребят. Хотя вас назвали, наверное, так лет сорок или сорок пять назад». «Не нужно мне льстить». Усмехнулся Караев. «Меня так назвали ровно 56 лет назад. Я уже давно на пенсии». «Вы хорошо выглядите», — возразила она. «Но всё равно странно. Наташа говорила, что вы из Баку. А почему вас назвали Тимуром?» «На востоке и юге это распространённое имя». Пояснил Караев. «Мальчиков обычно называют в честь великих полководцев или великих поэтов. Есть Чингизы и Тимуры». В честь двух довольно жестоких завоевателей. Считается, что с их именами мальчиком передается их жизненная сила. Я думала, что вас назвали в честь героя книги Тимур и его команда. Улыбнулась женщина. Тогда вышла книга Гайдара, и многие именно так называли своих мальчиков. Возможно, согласился Караев. У меня бабушка по отцу была еврейкой, и она назвала своего сына Аркадием в честь своего дедушки. поэтому во мне намешано много разных кровей. Что касается имени, в начале 60-х появились десятки тысяч Юриев в честь Юрия Гагарина. Наверное, сейчас в мире есть много мальчиков с именем Гарри по имени главного героя книг Джоанна Роулинг. Она взглянула на него. «У вас есть маленькие дети? Или внуки?» «Нет, у меня взрослый сын. Ему уже 27». «Тогда откуда такое знание детской литературы?» Насколько я знаю, ваши прежние интересы лежали совсем в другой плоскости. Вы ведь работали в КГБ? Последние годы эта организация называлась ФСБ. Но я читал книги про Гарри Поттера на английском. Первые три книги. Мне стало интересно, почему эти книги читает весь мир. И находясь в Греции, я купил книги на английском языке, чтобы их прочесть. Прочли? Да, мне понравилось. Она пишет для детей с учётом детской психологии. Очень неплохо. Вы первый человек, который признаётся, что читает такого рода литературу. Обычно считается хорошим тоном морщиться при упоминании разной фантастики, детективов, женских романов. Морщатся те, кто не может создать ничего подобного. А книги про мальчика-сироту покорили весь мир. И мне, между прочим, нравятся многие современные авторы. И ничего зазорного в этом не вижу. Когда людей спрашивают, что они читают, Все сразу вспоминают, что только сейчас отложили Конфуция, не дочитали Пруста и заснули с Джойсом в руках. Ни один не признается, что читал какую-нибудь другую книгу для отдыха. По-моему, это глупая поза. Она снова взглянула на него. «Вы всегда так откровенны?» «Во всяком случае, я стараюсь быть искренним. По возможности». «Можно я задам вам один вопрос, если вы не обидитесь?» «Давайте». заинтересовался он, останавливаясь. «Какой вопрос?» «Вы ведь сегодня сказали неправду, не всю правду». Поправилась она. «Я видела и слышала, как вы говорили, когда Наташа спросила вас про новые подробности о её муже. Вы замешкались. На одну секунду. Но замешкались. И сказали с некоторым усилием. Я сразу обратила внимание. Вы не умеете лгать. Вам об этом никто не говорил?» «Возможно». Он продолжил движение. «А вы всегда можете определить, кто и когда говорит вам неправду?» «Да». Вдруг печально сказала Элина. «Я, как правило, чувствую. Вы спросили меня, почему я вернулась в Москву. Именно поэтому у моего супруга появилась новая пассия. И я решила, что нам некоторое время нужно пожить отдельно. Вместе с двумя подругами мы открыли небольшую фирму, занимающуюся дизайном помещений». «Сейчас решили перенести свою фирму в Москву. Всё-таки здесь строят в сотни раз больше. И возможности у людей здесь другие, не такие, как в Санкт-Петербурге». Он кивнул, соглашаясь. Ему было интересно с этой женщиной, которая могла так открыто спрашивать и говорить без всякого кокетства. «У вас тоже сын?» — спросил он. И уже взрослый. Кивнула Элина. «Ему будет 20, учится в институте. Иногда я себя ругаю, нужно было рожать в молодости. Всё так глупо получилось. У нас были вечные переезды с мужем, вечные командировки. Тогда казалось, что успеем. Сейчас понимаю, что нужно было родить хотя бы ещё одну девочку, но не получилось. «У меня тоже один сын», — напомнил Караев. «Вы знаете, психологи считают, что один ребёнок в семье — это показатель самой семьи. «Если у женщины нет медицинских противопоказаний, а супруги ограничиваются только одним ребёнком, значит, у них в семье не всё ладно, и они психологически готовы расстаться друг с другом в любой момент». «Ваши психологи правы», — согласилась Элина. «Хотя каждый случай нужно рассматривать индивидуально». Мимо прошли молодые люди, двое парней и две девушки. Они громко смеялись, рассуждая о чём-то своём. Элина оглянулась на них. «Чему радуется эта толстомордая юность?» Вспомнила она. «Так, кажется, — говорил Бендер, ревнуя к молодым». «Да», — улыбнулся Тимур. Ему было приятно, что она вспомнила именно это литературное произведение. «Мне о вас много рассказывала Наташа». Призналась Элина. «Она считает вас необыкновенно порядочным и деликатным человеком». «Она преувеличивает», — признался Караев. «Я совсем не белый и не пушистый». Она остановилась, повернулась к нему. «Она сказала мне, что вы давно разведены». Элина смотрела ему в глаза. Он почувствовал некоторое смущение. «Да», — признался он, — «я уже давно холостяк». «Мне было бы интересно с таким человеком, как вы». Вдруг сказала она. «Никогда в жизни ни одна женщина не говорила ему таких слов». Или Элина слишком много времени провела на Западе, где эмансипация женщин достигла своего предела. Тимур стоял перед ней и не знал, что ему сказать. «Если вы ничего не скажете мне ещё несколько секунд, я почувствую себя старой дурой». Пригрозила она. И тогда он, наклонившись, дотронулся своими губами до её губ. Они были сухие и горячие. Элина улыбнулась. «Такой деликатный поцелуй». Она говорила, а он видел только пространство над её губой. Он даже не смотрел ей в глаза. «Мы можем поехать ко мне». Вдруг услышал он свой шёпот и понял, что это именно он произнёс эти слова. «Нет», — улыбнулась она, — «нет». И вдруг, обхватив его шею правой рукой, она сама поцеловала его. На этот раз гораздо сильнее. Затем обернулась и показала на дом. «Я уже пришла», — сказала Элина. «Будет лучше, если мы сегодня расстанемся. Хорошего понемногу. Хотя хорошего много и не бывает. До свидания, полковник Караев. Я надеюсь, вы оставите мне номер своего телефона и даже возьмёте мой. Или это уже слишком роскошная мечта».